Белый жигуленок резво вылетел из-за поворота и, прочертив на асфальте жирную черную полосу, эффектно затормозил возле меня. Я очень надеялась, что выгляжу прилично. Минут пятнадцать я старательно отмывалась в придорожной канавке, стараясь не думать о компонентах, входящих в состав воды. Ноги и руки в итоге отмылись, лица своего я видеть не могла. Почистив и расправив по возможности платье, я решила, что больше сделать ничего не смогу и принялась махать ручкой редким по причине раннего часа машинам. Но они то ли успевали меня как следует разглядеть, то ли не нуждались в попутчиках, но минут двадцать все мои усилия оставались тщетными. Все это время я тревожно оглядывалась вокруг, опасаясь нежелательной встречи молодой мордастый парень молча разглядывал меня некоторое время и моргал наконец я не выдержала и спросила сама вы меня от до москвы не подбросите у сказал парень нахмурился видно в чем то сомневаясь и протянул куда вам в москву терпеливо повторила я на всякий случай пытаясь припомнить не сталкивались мы раньше с этим тормозом куда именно к метро сказала я и меня передернула метро еще закрыто «Мне все равно», — несчастным голосом затянула я, вкратце поведав ему историю о негодяе-мужа, высадившем меня из машины после ссоры. «А деньги-то у вас есть?» — испугался парень, но я его утешила. «Есть, есть, не беспокойтесь». После этого, решив, что вполне достаточно отстояла, согнувшись возле дверцы, я уселась на переднее сиденье и, чтобы ему было понятнее, сурово бросила. «Поехали». Парень недовольно хрюкнул, но машину тронул. Я улыбнулась ему, старательно пряча босую левую ногу под сиденье. — Пост сейчас, накиньте ремень, — сердито сказал он, бросив на меня косой взгляд. Чем-то я его тревожила. Послушно накинув ремень безопасности, я откинулась на подголовник, стараясь расслабиться. Не тут-то было. Когда я стремглав внеслась по лесу, мне казалось, что окажись я хоть на секунду, на мягком усну, как убитая. На практике оказалось иначе. Хотя платье уже почти высохло, меня колотило зноб. Куртку, совершенно мокрую и грязную, я выбросила в кювет, предварительно, правда, обыскав. Ничего, стоящего вроде документов или подробной пояснительной записки по поводу происходящего, обнаружить не удалось. Единственное, что было в кармане, — это плоская коробочка золотистого цвета. Размером она была с половину спичечного коробка и формой походила на пудреницу. Выглядела она несколько нелепо, если учесть место, где я ее обнаружила. Я никак не могла взять в толк, что это могло было быть. Все мои попытки открыть ее успехом не увенчались. И сейчас, сидя в машине, я нервно крутила коробочку в пальцах и пыталась придумать, что же мне делать. Минут через двадцать он высадит меня возле метро. Прекрасно. Правда, придется немного подождать, пока оно откроется. Я еще раз покосилась на часы. Совсем недолго. Итак, я покупаю телефонную карту и звоню. Кому?» Юльки, Ленке, но ведь обложили меня, как медведя в берлоге. Наверняка прослушивают телефон. Но ну, у Ленки есть сотовый. Прослушивают сотовое? Вроде нет. Хотя есть эти, как их, фрикеры. Эти, что хочешь, прослушают. Как быть? Однако крокодил ведь не Господь Бог. Всего он не может. И здорово же он вертится, словно кто-то крепко держит его за... Тьфу, Алевтина, совершенно огрубели в обществе этих... Так... А ведь выходит, что Расулто был с ними заодно, вывел меня к ним. Получается, они с Николой передо мной спектакль разыграли. Ты двоих наших, вранье. Нет, с тем охранником, может, и вранье, а вот с Толяном...» Я заворочилась на сиденье и вздохнула. Парень снова покосился на меня. Вскоре показалась Москва. Город еще спал. По тротуарам семенили редкие прохожие, их было гораздо меньше, чем дворников. Слава богу, этой профессии в Москве не дали погибнуть. «Метро!» — вдруг фальцетом сказал мой водитель, резко затормозив возле пешеходного перехода. По-моему, не резко тормозить он просто не умел. Точно. Большое «М» на палочке — как раз то, что мне нужно. Рассыпаться в благодарностях перед парнем я не захотела. Молча сунув ему деньги, я хлопнула дверцей и направилась в переход. Возле дверей метро уже стояли несколько человек, это меня обрадовало. Не хотелось бы сейчас торчать здесь одной. Все стоявшие внимательно оглядели меня. В принципе, платье выглядело неплохо. Особенно сверху, там все-таки раньше была куртка, а вот подол, размотавшийся после нескольких падений, выглядел экстравагантно. Но самым уязвимым местом были ноги. Левую туфлю мне найти не удалось, а расстаться правой я не решилась. Не могла определить, что лучше — быть совсем босиком или периодически прятать левую ступню за правую туфлю. Так что мне пришлось улыбнуться каждому по очереди и поставить ножки крестиком. Наконец, изнутри к дверям подошла пожилая женщина в форме, щелкнул замок, и двери распахнулись. Народ, опережая друг друга, дружно двинулся внутрь. Я не стала торопиться, и, подождав, пока все пройдут, осторожно пошла к дверям. Если на улице женщина в одной туфле выглядит как женщина в одной туфле, то в метро она выглядит как идиотка. В этом я убедилась через несколько секунд после того, как все присутствующие в радиусе ста метров уставились на меня, едва не открыв рот. «Женщина! В метро босиком нельзя!» Опасливо приблизилась ко мне та самая пожилая работница, что открывала двери. «На эскалаторе нельзя!» Она тревожно заглядывала мне в глаза, видимо, стараясь углядеть в них признаки идиотизма или буйного помешательства. Не найдя ни того, ни другого, она заметно расстроилась, но всем своим видом давала мне понять, проскочить на эскалатор я смогу лишь через ее труп. «Мне не надо вниз», — дрожащим голосом произнесла я. «Так это же метро», — сказала вдруг женщина ласково и даже похлопала меня по плечу. «Я поняла, что она все же приняла меня за юродивую». Покосившись на кассы, я убедилась, что кассирша там еще не появилась поэтому сместившись вместе с тетенькой немного в сторону я рыдая поведала ей о жестоком тиране тиранищем жену детей об избиении и наконец об изгнании из собственного дома то есть из машины расчувствовавшаяся до слез женщина понятливо закивала головой и вскоре задала логичный вопрос а что же вы миленькая в полицию то не обратились я запнулась моргнув пару раз всхлипнула обдумывая вопрос а потом объяснила «Что вы? Он же сам милиционер». И чтобы сразу пресечь все остальные вопросы, добавила. «Начальник отделения, у него везде блад? Этот аргумент она сочла достаточно убедительным, поэтому просто покачала головой, всячески изображая сочувствие. «Сестре вот хочу позвонить», — трогательно сообщила я. «Да. А у сестры-то тебе есть где жить? Вот ведь теперь всем какие проблемы из-за него, из-за паразита». И чтоб все мужики подавились водкой этой окаянной, ведь лакают без стыда и без совести. Моя сестра родная, покойница, царствие ей небесное. Поняв, что она сейчас отклонится в сторону от нашей проблемы, я торопливо перебила ее. А когда карты будут продавать? Телефонные? Да вот она идет, видишь, ее уже ждут. Но каждый божий раз опаздывает. Такая, прости господи, непутевая баба». «А чего ж ты, миленькая, будешь карту-то покупать? Пойдем, проведу я тебя. Я уже сменилась, давно домой пора. Коли уж так надо позвонить, я тебе помогу». Она повернулась и решительно направилась в сторону турникета, а я за ней. Я сначала немного растерялась от такого предложения, но потом очень обрадовалась. Звонить из укромного места гораздо спокойнее. «Люся, пропусти это со мной», — бросила она на ходу старушке, стоявшей у турникета. Люся, которую, по выражению классиков, на том свете с фонарями ищут, сурово посмотрела, поджала губы, но меня пропустила. В результате я очутилась в небольшой светлой комнате с двумя письменными столами, заваленными какими-то бумагами, стопками бланков и прочей канцелярской ерундой. В углу стоял шкаф со стеклянными дверцами, заклеенными изнутри вырезками из старых модных журналов. Возле него тумбочка, на ней стоял телефон». «Присаживайся», — гостеприимно предложила мне женщина, пододвигая стул. «Давай-ка я тебе чайку заварю». Я растерялась. Женщина проявляла участие к судьбе совершенно незнакомой ей гражданки. Причем участие абсолютно бескорыстное. К тому же эта самая гражданка ей наврала. Но по вполне понятным причинам рассказать ей правду я не могла, поэтому вздохнула и смущенно кивнула. «А как вас зовут?» «Вера Матвевна, весело ответила женщина, громыхая чем-то в шкафу. Да ты не стесняйся, садись, чего уж. Как бы мы, бабы, друг дружке не помогали, что от нас осталось. Согласитесь, в Москве такое нечасто услышишь от незнакомого человека. Вера Матвеевна, между тем, извлекла из недра шкафа электрический чайник, чашки и заварку. Сейчас, в один момент. Она быстро залила в чайник воду из графина и ободряюще мне улыбнулась. Да не расстраивайся ты в самом деле, тебя-то как звать? «Алевтина», — тут же призналась я, а Вера Матвеевна страшно обрадовалась. «Алевтина! Надо же! Это хорошо! Сестру мою старшую, царство ей небесное, тоже Алевтиной звали». Меня, понятное дело, такое сравнение не очень обрадовало, но я промолчала. Добрая Вера Матвеевна нравилась мне все больше и больше. печенница сейчас достану», — приговаривала она, суетясь возле стола. «Есть-то хочешь? А детки-то есть у вас?» Я отрицательно качнула головой и вдруг к чему-то брякнула. «Нет, только попугай». Вера Матвеевна поджала губы на мгновение, но потом покивала. «Так оно и к лучшему, наверное, с таким-то паразитом». Она так и продолжала болтать, заваривая чай, потом махнула мне, приглашая к столу. «А можно я сначала позвоню?» «Да, конечно, миленькая, звони». «А не спит еще, сестра-то?» «Да, господи, кто знает, что сейчас делают мои девчонки?» «Я бы дорого дала, чтобы точно знать, что они в порядке и спят в своих собственных кроватях». Взяв в руки телефонную трубку, я задумалась. «Так, кому первому?» «Ленке». Через несколько секунд вежливый женский голос сообщил мне, что абонент недоступен, и посоветовал перезвонить позднее. Звонить по домашнему телефону не хотелось, но ничего другого не оставалось. Пока крутила диск, пальцы подрагивали. Я резко выдохнула и собралась. Длинные гудки. Ну, возьми же. Только бы не Витька. «Ленка, ну давай, просыпайся, просыпайся, черт тебя дери!» «Да». Неожиданно раздался раздраженный рык, и я облегченно выдохнула. «Ленка в порядке». «Здравствуйте», — отчетливо сказала я. «Извините, что беспокою вас так рано». Я умолкла, словно пыталась собраться с мыслями, и услышала, как Ленка в первое мгновение недоуменно замерла, видимо, пытаясь с сообразить, в чем дело. Но вот она чуть слышно охнула, перевела дыхание и неожиданно резким голосом произнесла. «Так вам кто нужен? Виктор?» «Да», — торопливо пискнула я, поняв, что худшие мои опасения подтверждаются. «Так вот, не смейте сюда ему звонить, вам ясно?» В конец обнаглели. «Это надо же!» Ленка бросила трубку, я торопливо нажала на рычаг. «Вот так. Куда теперь? В Америку, что ли, податься? Напишу там книжку «Бриллианты русской мафии». Оторвут с руками. И с головой. «Ну, чего там поинтересовалась Вера Матвеевна?» «Да не туда попала». «Стоит ли звонить Юльке? Делать нечего». Но Юлька к телефону не подошла. Куда она делась? Я накручивала диск снова и снова, чувствуя, что с каждым разом слезы подступают все ближе. «Ну чего ты?» — сочувственно спросила Вера Матвеевна. «Расстроилась?» «Алевтина, плачешь никак?» Я отрицательно трясла головой, но по правде так оно и было. Я плакала. «Ну ничего, давай пока чайку попьем, а потом еще позвонишь». Глотая обжигающий горячий чай, я добросовестно кивала в такт словам Веры Матвеевны, но мало что понимала из того, что она говорила. «Сейчас все мои мысли были только о Юльке». Если бы с ней все было в порядке, она непременно была бы дома. Неужели она у гречанина? И Антуан тоже? Господи, пусть это будет не так. Она ведь ничего не знает. А если ее будут допрашивать? Тронуть меня крокодил не решился из-за Сомова, а на Юльку ему просто наплевать. Для него она никто. Так, я знаю, что мне делать. Я решительно встала из-за стола и подошла к телефону. Вера Матвеевна осеклась на полуслове удивленно глянув на меня... Я постаралась ей улыбнуться, вышла так себе, набрав номер, напряженно ждала. Длинные гудки, оглянувшись на часы, с досадой подумала, ведь еще рано, надо ждать. Но ждать было трудно. Я снова села и уронила голову на руки. «Алевтина!» «Что уж ты так!» — расстроенно протянула Вера Матвеевна, теребя меня за плечо. «Будет тебе!» Она немного помолчала, словно раздумывая, потом осторожно похлопала меня по руке. «Послушай, если уж у тебя такая ситуация, я хочу сказать, что если тебе некуда податься, хочешь, поживи у меня пару дней». Я подняла голову и заморгала, а Вера Матвеевна оживилась и продолжила. «А что? Я сейчас живу одна». Дочка второй раз замуж вышла, в Ростов к мужу вместе с внучкой уехала. Квартира двухкомнатная, телевизор есть. Не понравится — уедешь, а мне веселее будет. Я сутки работаю через трое, а за три дня уж разберешься как-нибудь. В результате всего этого через полчаса Вера Матвевна извлекла из недра шкафа старые спортивные тапочки, которые мне были здорово малы, и в таком экзотическом виде мы покинули комнатушку, миновали строгую Люсю и оказались на улице. Народу уже было много, все спешили по своим делам и на нас особого внимания не обращали. Но чувствовала я себя на открытой местности страшно неуютно, поэтому с облегчением влезла в нужный нам троллейбус. Жила Вера Матвеевна недалеко. Через полчаса, зайдя предварительно в продуктовый магазин, мы уже разувались в небольшой прихожей, весьма скромной, но очень чистой. «Ну вот мы и дома, слава Богу!» — удовлетворенно протянула моя новая знакомая. «Проходи, посмотри, как я живу. Понравится, оставайся!» «Конечно, осматриваться для того, чтобы решить, оставаться или нет, я не стала!» Тронутая таким гостеприимством засмеялась. «Нравится, нравится, Вера Матвевна. Честное слово, вы удивительная женщина! Когда встречаешься с такими людьми, как вы, понимаешь, что не весь еще мир свихнулся!» Разгрузив сумку с провизией, мы решили, что не грех бы еще попить чайку, да перекусить поплотнее, что и сделали. «Я тебе вот здесь постелю», — сказала Вера Матвеевна. «Здесь раньше дочка с Людочкой спали. Ты хочешь поспи? Да я и сама пойду, устала после суток-то. Вот, возьми халатик. Старенький, правда, но чистый». «Спасибо», — отозвалась я. «Я только сполоснусь, да позвоню еще раз». Вера Матвеевна согласно кивнула и ушла в свою комнату. Я быстро приняла душ, испытывая от вида старой облупившейся ванны гораздо большее счастье, чем от роскошной сантехники гречанина. Вопреки всем его планам, я была свободна и, самое главное, жива. Надеюсь, он здорово расстроился. Набрав на всякий случай еще раз Юлькин номер, я окончательно убедилась, что дома подружки нет. Однако необходимо взять себя в руки, чтобы в горячке не напороть глупостей, «Юлька, в конце концов, молодая, красивая женщина, не замужем, всякое может быть. Теперь следовало сделать еще один звонок. Мне не очень хотелось набирать этот номер, но страх за Юльку пересиливал. — Здравствуйте, — ответила я на вежливое приветствие секретарше. Могу я поговорить со Стаповым, Вадимом Константиновичем? В этом заведении секретарши любят, чтобы звонившие представлялись сразу — Но делать это я поостереглась, ответив на соответствующий вопрос, что звоню по личному делу. «К сожалению, помочь вам ничем не могу. Вадим Константинович в командировке последовала в ответ. Вернется через неделю? Звоните». «Ну, Ватька, обязательно тебе было сейчас в свою дурацкую командировку ехать. Да видать судьба». Поразмышляв еще немного над сложившейся ситуацией, поняла, что уже почти ничего не соображаю. Ночная скачка по лесу давала о себе знать, глаза слепались, я начала зевать через каждые две минуты. «Пойду-ка я прилягу на полчасика», — решила я, взяла ночную сорочку, выданную мне моей доброй хозяйкой, и направилась к кровати. Помню только, как укрылась одеялом и свернулась калачиком.